I love you. Она обняла подругу. Спасибо. Знаешь, ведь в этом году ты всего вторая, кто меня поздравил. А первая кто? Поинтересовалась Анжела. Мама. В больнице перед операцией. Промокнув глаза тыльной стороной ладони, Маша показала гости браслет. Вот. Подарила. «Какая прелесть!» — простонала соседка, так и сяк поворачивая ее левое запястье. «Да это последний писк! Сейчас чем массивнее, тем лучше! Слушай! А ведь он серебряный и ужасно тяжелый!» — призналась девушка. «Его все время чувствуешь, но мне это даже нравится!» «Еще бы!» С прежней восторженной интонацией протянула Анжела «Какие шикарные камушки!» «Это кораллы», — терпеливо пояснила Маша, видя, что браслет произвел на подругу неизгладимое впечатление. Удивляться было нечему. Та всегда обожала украшения, питая слабость к яркой дешевой бижутерии, так как покупать настоящие драгоценности у нее не было возможности. Браслет. Из настоящего серебра с настоящими кораллами подействовал на Анжелу, как удав на кролька. Молодая женщина казалась загипнотизированной и не сводила с него остановившегося взгляда. Потрясающая вещь! Выдохнула наконец она. А сколько он может стоить? Андрюша на невеста думает пятьсот долларов, не меньше. Это крашенная выдра! Разом оживилась Анжела на секунду, отвлекшись от браслета. А она не раз встречала Зою, когда забегала навестить приятельницу и полностью разделяла Машу на мнение о ней. Обычно резкое в суждениях Анжела заходило еще дальше в своей неприязни и полагало, что хитрая и лицемерная невеста Андрея вообще не имеет никаких положительных качеств. Даже Маша иногда возражала, указывая на несомненные козыри, которыми располагала Зоя, хозяйственные таланты, безупречную фигуру, умение нравиться мужчинам и раздражать женщин. Обычно присовокупляла она про себя. У них все-таки будет свадьба. Андрюшка не передумал. Анжела по привычке говорила о младшем брате подруге как о несовершеннолетнем и не самостоятельном мальчишке. Каким он остался в ее глазах? Боже мой, сам лезет в петлю. Ну, ну чего ради он женится? И так вместе живут, без всякого ЗАГСа? Или она беременная? Как? Сдрогнула Маша. Ну, не знаю. А Они говорят об этой свадьбе с начала лета, так что вряд ли. Тогда она бы уж ходила с заметным животом. Ну и нечего ему себе жизнь уродовать горячо воскликнула Анжела. «Тем более эта стерва уже была замужем. Он у нее не первый. Обязательств перед ней никаких. Я тебя уверяю, она даже не дернется, когда он ее бросит. Вообще не понимаю, зачем эта богатая кукла замуж за него лезет, если бы у него хоть деньги были. А так, ну, вроде же никакого расчета. Вот поэтому мне никак и не удается его отговорить». Пожаловалась Маша, хотя если на чистоту, никогда всерьез и не пыталась воздействовать на брата. Что бы я ни делала, она всегда остается права, а я выгляжу стервой. Пусть женится. Мне теперь дела нет. А когда, полюбопытствовала соседка, придется перенести? Они ж собирались в середине месяца. Думаю, так и сыграют. Сделанным хладнокровием ответила Маша. — А как же трау! Анжела вытаращила и без того выпученные глаза, и они на миг показались вдвое больше. — Девять, сорок дней! Она что, совсем рехнулась, эта вешалка? Вопрос уперся в деньги. Девушка сама поразилась тому, как спокойно и даже иронично прозвучал ее голос а денег у Андрея больше нет. И второй раз ему такую свадьбу не подготовить, а жениться хочется. И ты допустишь, боюсь, не в моих силах что-то изменить.